Глава 13 На озере полно людей. И это неудивительно, ведь начинается пора светлых ночей, сулящие огромные продажи плотных занавесок, жалюзи и всего того, чем можно наглухо закрыть окно. В это время многим не спится, но лично по мне первые недели лета привлекательны тем, что можно выйти на улицу даже в три часа ночи и встретить людей в домашней одежде, в халате и тапочках и даже с кружкой чая в руках. С наступлением темноты все вокруг будто теряет безопасность и уже проблематично спуститься на набережную в пижаме и любоваться озером. Смотрю на свои белые кеды. Роза нарисовала на них фломастером цветы и солнышко, чтобы спрятать царапины и темные полосы, которые ничем не отмываются. Джинсы на мне бойфренды, они уже как лет пять назад вышли из моды, поэтому ношу я их только дома, ведь они не стягивают мои ноги, и я чувствую себя свободно. Поверх черной домашней майки я набросила клетчатую рубашку, которую подарила мне Лиана. Мне кажется, когда я надеваю ее, то и сестра где-то рядом. Как себя чувствует твой дедушка? спрашиваю я, сложив руки на груди. Рвется домой. Значит, хорошо, улыбаюсь я. Я думала, что у тебя много работы сегодня, и в ближайшие лет 50 я тебя не увижу. Хм, смешно, хмыкает Максим, поддев меня плечом. Но не дождешься. Ты решил воспользоваться говорливостью моей племянницы и надоумил ее сбросить на меня бомбу с вопросами? Почему я? Терпеливо жду ответ. Я с ней даже не разговаривал. Твоя племянница просто очень сообразительная особа. Это я знаю. Смотрю на него. Так и зачем ты приехал? Нужна причина. На часах половина десятого вечера. Ты всегда предупреждаешь о своем визите. А сейчас что? «Забыл?» «Я знаю, что ты скучала по мне», заявляет он с ухмылкой. «И ты рада, что я приехал, просто не хочешь этого показывать». «Другими словами вредничаешь, как и положено девушкам. Так что не заливай». Нарочно повторяет он слова Розы. «У тебя зрачки в форме сердечек». «А тебя разве не учили, что подслушивать нехорошо?» «Краснею и злюсь я». «Я вовсе не подслушивал». Я просто ждал своей очереди. Не моя вина, что вы обе так громко разговариваете. Почему ты покраснела? С чего ты взял? прыскаю я нервно. Хотя бы с того, что у тебя лицо красное. Я тебя смущаю? Меня? пытаюсь я засмеяться. Меня мало что способно смутить, и особенно ты. А я и правду нравлюсь тебе. Широко улыбается Максим, глянув на озеро. Отлично! Не в силах больше выносить его веселье и самоуверенный тон, я резко останавливаюсь и ставлю руки в боки. Максим отходит от меня на пару метров, прежде чем замечает мое отставание. «Что?» — улыбается он, глядя на меня. «Хочешь сделать остановку для поцелуя?» «Хочу, чтобы мы все расставили по полочкам». «Здесь?» — с насмешкой оглядывает он пространство. Поняв, что отступать я не намеренно, Максим терпеливо набирает носом воздух и возвращается ко мне. Я же стараюсь почти не дышать, чтобы не чувствовать его одурманивающий запах колючей свежести. «Как скажешь. Хочешь поговорить сейчас? Давай». «Мне не нравится, как ты относишься к этому». Я мало того, что лишаю себя кислорода, так еще и стараюсь выглядеть достаточно сурово и требовательно, лишь изредка бросая решительный взгляд на него. Поверхностно, насмешливо, легкомысленно. «Прости», — перебивает он, чуть наклонившись ко мне. «Но к этому? Это к чему? Ты хочешь, чтобы мы были парой, встречались, чтобы между нами были отношения. Я ведь правильно поняла?» «Правильно. Тогда почему мне кажется, что после того, как ты нагло подслушал девчачий разговор, ты ведешь себя так, словно прошел какой-то непроходимый уровень в жутко сложной, но интересной игре, и теперь считаешь, что все тебе нипочём?» «Тебе так кажется?» — медленно уточняет Максим. «Я ведь только что сказала, или ты пытаешься обмануть меня, отвечая на вопросы словами из этих же вопросов, как делал в детстве?» Просто отворачиваюсь, чешу лоб без особой надобности, а потом снова пробегаю по нему скором, как известный японский поезд, взглядом. «Ты правда думаешь, если я сказала, что ты мне нравишься, то это все, Я уже твоя? Букет цветов к завтраку сразил меня на повал, и можно расслабиться?» Максим усмехается и поджимает губы. «Очевидно, что я не должен так думать», — шутит он. «Если что, я так не думаю». «Нет ничего необычного в моих словах. У тебя приятная внешность, располагающий голос и...» «Целуюсь я качественно», — перебивает Максим. «Я очень стараюсь быть терпеливой, но чувствую, что уже близка к микроистерике». «И что с того?» — смотрю в его глаза. «Да, ты мне нравишься». «Да, Максим». «Ты умный, симпатичный, сексуальный, а от одного взгляда на твою тачку я хочу кончать и кончать. Но этого недостаточно, чтобы я бросилась в твои объятия и уже начала перестраивать свои мечты, потому что теперь у меня есть ты». «Что тебе еще про меня наговорила Маргарита?» «Дело не в том, что мне рассказали о тебе. Детство, юность, молодость — это у всех было. Для меня важно, что есть сейчас». При всей твоей уверенности, которая слишком часто оборачивается невыносимой заносчивостью и привлекательной внешности, которая не меняется, даже когда ты весь горишь от нетерпения и злости, я не доверяю тебе. Не знаю почему, не могу объяснить. Просто какое-то предчувствие, которое я не в силах игнорировать, и оно не позволяет мне впустить тебя дальше постели, потому что там я. Понимаешь? Вся я. Моя душа, мое сердце, мои чувства, которые станут обнажены. Тогда подскажи мне. Медленно произносит Максим, подойдя ближе. Что я могу сделать, чтобы это изменить? Что может пробудить твое доверие ко мне? Я спрашиваю, потому что действительно не знаю. Я впервые с этим сталкиваюсь. Видимо, такое случается, когда женщины слишком часто проявляют инициативу и не приходится за них бороться. Усмехаюсь я, бросив взгляд в сторону. Меньше загадок в виде «Если бы ты знала меня, тебя бы здесь не было». «Расскажи мне о своей жизни», — перечисляю я. «О том, что заставляет тебя смеяться, а что грустить?» «Твой самый счастливый момент из детства. До скольки лет ты верил в Деда Мороза?» Когда ты впервые влюбился, носил ли скобки на зубах? Есть ли в твоей теперешней жизни то, чего тебе очень не хватает? Это несложно. Задумчиво улыбается Максим, опустив взгляд. Вроде бы. Совсем несложно. Соглашаюсь я и разворачиваюсь на пятках. Мы медленно направляемся в обратную сторону. Но мои ответы будут скучными, и ты точно заскучаешь. «Я сама разберусь. И, кстати говоря, завтра у банка рабочий день, поэтому завтра я переведу твои деньги обратно. И за машину спасибо». Добавляю я, спрятав руки в карманах джинсов. «Мне не пришлось тратить время на разъезды». «Радует, что хоть где-то тебе угодил. А деньги переводить обратно не советую, потому что я все равно отправлю их тебе». И буду делать это до тех пор, пока банку не покажутся подозрительными наши операции и он не заблокирует наши счета. Бросаю на него требовательный взгляд. «Это логично, не так ли?» «Мне не нужны от тебя деньги, Максим. Я больше на тебя не работаю». «Тогда скажи мне «да».» Берет он меня за руку. Сплетая наши пальцы, Максим заглядывает в мои глаза и полушепотом произносит... Это ведь не сложно. В твоем случае это чертовски сложно. Препятствую я, стараясь не поддаваться сильнейшему магнетизму асфальтовых глаз. И вообще, инструкции я тебе дала, так что действуй. Вообще-то, мне сейчас очень хочется поцеловать его, но привыкший получать все без особых на то усилий, Максим просто обязан учиться бороться. Даже за поцелуй, который рискует стать одним из самых романтичных и нежных в моей жизни. И его, вероятно, тоже. Внезапно его пальцы крепче сжимают мои. И вот Максим уверенно ведет меня за собой, обходя влюбленные парочки. «Если ты собираешься затянуть меня в кусты, вспомни, как громко я умею кричать». Но мы останавливаемся возле пожилой женщины в потерявшем цвет от многочисленных стирок летнем платье и плетенной шляпке. Она сидит на лавочке, а у ее ног стоят две корзины с цветами: кораллового цвета розы и белоснежные с красными прожилками лилии. Женщина улыбается нам и вежливо здоровается. Вы продаете эти цветы? – спрашивает Максим. Да, – робко отвечает она. «Они из моего домашнего сада. Хотите подарить своей очаровательной девушке Лилию?» «Видите ли, проблема в том, что она не хочет быть моей девушкой», — говорит он ей. «Думаете, Лилия повлияет на ее решение? Потому что огромный букет ирисов не справился с проблемой». «Максим!» — тяну я его за руку. «Бриллианты повлияют!» Вмешивается мужчина в черной бейсболке со всемирно известным логотипом. Сидит на той же лавочке. Нога за ногу и жует жвачку, так, словно та превратилась в камень. «Проверенный способ. Ювелирного магазина здесь нет», — хмыкает Максим. «А нужный мне ответ необходим в самое ближайшее время». «Тебя когда-нибудь избивала девчонка?» — рычу я сквозь зубы. Крепко сжимаю его руку, но навряд ли ему больно. «Если что, ты к этому близок!» «Самый верный способ заполучить девушку — это осыпать ее цветами и любовью», — кивает ему женщина. «И бриллиантами. А еще машину ей купи, квартиру подари и сертификат на пластику для самых разных частей тела», — причитает мужик. «Вот тогда она будет твоя, пока не найдет кого-то получше». «Все они сначала... Нет, нет, не буду. Но стоит показать золотую карту, как все махом меняется». «Да что же вы такое говорите?» — вытаращивает на него глаза женщина. «А вы не слушаете, говорю ей, сделанной улыбкой. «Это же настоящий крик души взрослого и несчастного мужчину, которого развели как бара...» Максим дергает меня за руку и с такой же сделанной улыбкой таращится на меня. Короче, не повезло ему в делах сердешных. «Потому что женщины стали меркантильными стервами», Кивает он мне. «Хм, а может, это мужчины забыли, как именно нужно добиваться расположения женщины? Завожусь я». «Нет, вы только посмотрите», — говорю продавщица цветов. «Раз у них денег куры не клюют, значит, все в этом мире покупается. Нужно чье то уважение? На тебе зеленые бумажки и уважай меня. Нужна чья-то любовь? На тебе машину, квартиру, зад, Кардашьян, и люби меня». «Вы что?» – смотрю я на мужика и Максима. «Действительно думаете, что деньги способны на все? Простите, как вас по имени-отчеству?» – обращаюсь к женщине. «Варвара Петровна». «Варвара Петровна, только представьте, этот мужчина...» – указываю я пальцем на Максима. «Заплатил мне 300 тысяч и сказал, что будет отправлять деньги каждый день, пока я не соглашусь с ним встречаться». Кстати говоря, меркантильной стервой я умею быть, и если бы хотела, без труда бы ее активизировала. Но мне не нужны его деньги. Я не нуждаюсь в бриллиантах, машинах и квартирах, потому что он мне по-настоящему нравится, и я отвечаю «нет» только потому, что даю ему тысячу шансов завоевать меня своей душой. «И на будущее», — говорю мужику. «Каждая женщина уникальна». Но слабость к рыцарским поступкам и романтики имеют все, независимо от возраста и положения. «Что верно, то верно», — вздыхает Варвара Петровна и подается к Максиму. «Окружи ее романтикой. Бери за руку, в ЗАГС», — советуют мужику, ухмыляясь. «А потом и устраивай романтику. На такой сразу надо жениться». «Прямо ночь советов», — усмехается Максим, косо глянув на меня. «Варвара Петровна, я забираю у вас все эти цветы». «Вы местная?» Женщина ошарашенно хлопает глазами. «Я живу в деревне Сорокина, это в восьми километрах отсюда. Там цветы никто не покупает, и я решила попробовать продать их здесь». Робким голосом говорит она. «Копеечка лишней никогда не бывает». «Забираю все», — снова повторяет он. «Сколько они стоят?» Лилии по сто рублей, а розы по пятьдесят. Вы серьезно? Ахуя. Они же у вас потрясающие. В городе такие стоят в десять раз дороже. Да ну что вы! Смущенно улыбается она. Никто их здесь тогда не купит. У меня нет цветочного магазина. Я просто села на лавочку в надежде, что в конце дня мне не придется их просто оставить здесь. Максим достает из заднего кармана джинсов пять пятитысячных купюр. Пощупав другие карманы, в которых не оказывается больше наличных денег, он протягивает их женщине, у которой моментально лезут на лоб глаза. «Господь с вами! Вы что? Здесь осталось не больше трех десятков роз, а лилии того меньше! Уберите!» Максим молча улыбается, а потом раскрывает ее ладони и кладет в них купюры. У вас чудесные цветы, говорит он ей. В вашем саду еще есть такие? Совсем немного. Не срезайте их. Наслаждайтесь ароматами и красотой своих трудов. А еще, усмехается он, глянув на меня с такой теплотой в глазах, что мое сердце тает, как лед над пламенем. Каждый раз, глядя на эти цветы, вы будете вспоминать эту теплую ночь и нашу странную парочку. И незнакомца в кепке, который, кстати, вмешивается мужик, с радостью подвезет вас домой. Вы ведь на автобусе приехали? Да. Через тридцать минут у него будет остановка на трассе. Мы с Максимом переглядываемся. Я достаю из корзины Лилии, а он Розы. А вдруг он хочет забрать у нее деньги и вытолкнуть из машины? Шепотом спрашиваю я Максима. «Мне этот тип не нравится». Не думаю, что кандидат на пост мэра нашего города увлекается подобным. Теперь глаза вытаращиваю я. Варвара Петровна поднимает пустые корзины и оглядывает нас троих с благодарной улыбкой. У вас все получится, подмигивает она Максиму. Но чтобы наверняка, скорее женись на ней, добавляет мужик с веселой улыбкой. А то вдруг кто-то украдет. Я бы украл. Ей богу. Какая-то странная ночь дурных советов, которую, впрочем, я буду помнить всю жизнь. Ты поступил очень великодушно, купив у этой женщины все цветы. Через полчаса она бы просто оставила их на лавочке. Я купил их для тебя. Знаю, не перестаю улыбаться. С самого утра ты осыпаешь меня цветами, за что я очень тебе благодарна. Это приятно. Я рад и часто ты совершаешь добрые и бескорыстные поступки». Замечаю, как Максим закатывает глаза. Отрицание своего внутреннего добродетеля придает ему особое очарование. «Не смущайся, мое сердце тает». «Звучит многообещающе», — улыбается он, глядя себе под ноги. «Тебя называют бесчувственным, но оказывается, это далеко не так». «Опять Маргарита?» — вздыхает Максим. «Я думаю, что тебе стало жаль эту женщину. Время уже позднее, а она молча сидит на лавочке с корзинами цветов в надежде, что их кто-то купит. Обычно такие умеют зазывать к себе, но она тихонько ждет. Вдруг кто заинтересуется?» «Так я бесчувственный. Сомневаюсь. Прячу я улыбку. «Значит, чтобы растопить твое сердце, нужно просто кому-то помочь?» Поехали в город. Вдруг где-нибудь в трубе котенок застрял. Не говори так. Я ведь очень впечатлительная. Заходим во двор, но продолжаем смотреть друг на друга. Я ловлю себя на мысли, что хочу обнять его, чего еще никогда не делала. Сотовый Максима издаёт глухую, но звонкую мелодию. Он опускает розы на третью ступеньку, ведущую к террасе, и отвечает на звонок. Пока я набираю в две-трёхлитровые банки холодную воду, Максим задумчиво ходит туда-сюда по тропинке и как будто просто бубнит, а не выговаривает четкие слова. Возможно, старается говорить тише, чтобы я не услышала. На моей террасе еще никогда не было так много цветов, говорю я спустя несколько минут. Ирисы, розы и лилии, смотрю на Максима. Он поднимается всего на пару ступенек. «Спасибо». «Наслаждайся», — пожимает он плечами. Спускаюсь на две ступеньки, чтобы мы были на одном уровне. Режим разноцветной гирлянды меняется, и крупные шарики начинают неспешный забег, оставляя на мужском лице причудливые следы мягкого света. «Почему мне кажется, что ты не привык к благодарностям?» «За сегодня тебе много чего кажется», — усмехается он. «Ты в курсе, что сегодня сделал?» — спрашиваю, сложив руки на груди. «Если ты улыбаешься, вероятно, что-то приятное. Ты подарил красивым цветам возможность радовать окружающих, а женщине, которая наверняка осталась одна, помог не только финансово. Ты оставил в ее памяти образ приятного молодого человека с большим сердцем, который почему-то прячет его». А ты заставила поверить взрослого мужчину в существование бескорыстных и честных женщин, того, которого хотела обозвать бараном. Мы отличная команда. Не находишь? Смотрим друг другу в глаза и улыбаемся. Значит, мне нужно окружить тебя романтикой. Свидания на крыше небоскреба или на личном самолете, пролетающем над океаном, считаются романтикой. А может, что-то попроще и безопаснее? Боишься высоты? есть такое тогда проведем его на земле но я не люблю быть банальным я позвоню тебе завтра говорит максим не сводя глаз с моих губ звони ты тоже можешь если вдруг захочешь услышать мой голос максим подается вперед опустив ладонь на мое лицо я замираю приготовившись к поцелую если что в деда мороза я не верил никогда до завтра красавица Оставив нежный и короткий поцелуй на моей щеке, Максим спускается и неспешно идет по тропинке к выходу. Одна моя щека горит от прикосновения его теплой ладони, другая пылает от поцелуя. Калитка издает тихий скрип и закрывается. Красавица! Прячу в себе радость и девичий виск счастья. А ведь мне 28 лет, и я давно уже не глупая девчонка.